Из-за скалы показывается маленькая от силы по грудь мне фигурка. Вот квеликан с клацающими челюстями. Лицом и телосложением путник похож на ребёнка. Вот только с гормонами у него что-то не в порядке. Голые по колено ноги обросли густой шерстью. Да уж с такими лапами и босиком на снегу уютно. На груди у путника маленькие барабаны, в которые он постукивает на ходу палочками. «Хоббит!» это хорошо при виде меня хоббит застывает как примороженный даже одна барабанная палочка валится на снег зловеще говорю я хоббит уже не барабанит а то у него и впрямь начинает постукивать челюсти кто выпрошаю я протягивая хоббит у варлока плетнично азартно вытягиваться приходится ее одернуть — Хардинг, сэр! — шепчет хоббит. — Кто? — уточняю я уже нормальным голосом. Но бедный хоббит впал в полную панику. Он даже не пытается достать маленький кинжал, небрежно заткнутый за пояс. — Хардинг, добрый сэр! Сэм родил Фродо, Фродо родил Холфаста, Холфаст родил Хардинг. Тебя, что ли? М Меня, добрый сэр? Зря. — Да, добрый сэр! — покорно соглашается Хардинг. — Я тебе не сэр, ору я уж точно добрый. — Я, — приходит вдохновение, — Конан, отважный кемерец Конан. Про Конана хоббит слышал. Он начинает часто кивать, не спрашивая, каким образом персонаж Говарда попал в мир Толкина. Впрочем, ролевики и народ, увлекающийся, такими мелочами они себя не сковывают. Я мог бы и Кащеем Бессмертным назваться, вот так телосложение не позволяет. Куда идешь, веду я допрос, обходя вокруг хоббита, тот крутится, стараясь не сводить с меня взглядом, а армию догоняю. Какую еще армию? эльфийскую, мы орков с гномами бить идем. Зачем? Они же плохие. Мне все больше и больше карт что в теле хоббита сидит ребенок. Взрослый нашел бы аргументацию посерьезнее, да и в бой бы кинулся. Армию, задумчиво я помню, была. В глазах хоббита ужас. Он косится на огненную плеть, уже не сомневаясь в печальной судьбе, постигшей эльфийское войско. — Я слыхал, что вы, хоббиты, сумчты, — сообщаю я. А? Хоббит ошалело мотает головой и прижимает руки к животу. — Жратва есть! Отважный Хардинг отдает мне заплечный мешок. Я обнаруживаю в нем пару лепешек, фляжку, кусок вяленого мяса и добрею. — Запасливый ты, хоббит! — А это что? — с дна мешка я извлекаю Сникерс. Хоббит немедленно начинает реветь. «Да, точно, ребёнок!» Зубами срываю шоколадки обёртку, откусываю половину, остаток протягиваю хоббиту. Тот перестаёт плакать. «Как думаешь, побьёть его гномов?» — попрошаю я. «Нельзя же просто ограбить и отпустить. А поговорить?» «Побьём!» — кивает хоббит. «Они стрелы стисы делают, а истисы стрелы плохие. Они ещё хирдом строятся, а это в строении плохое». У меня нет ни малейшего желания вникать в детали разногласий эльфов и гномов. Город далеко. Лориен в пяти милях. Что-то у них неладно тут с географией. Впрочем, ерунда. Еще бы узнать название сервера. А кто правит этой страной? Светлый эльф? Леголаз? Ладно, информации достаточно. Иди, закидывая хоббитский мешок на плечо, говорил я... Против грабежа Хардинг не протестует. Более того, робко спрашивает, «Можно мне пойти с вами, конон Гномов и без меня побьют». Еще чего не хватало. Вновь корчу зверскую рожу и шепчу, «А ты знаешь, что хоббит — это не только ценный мех. Это еще и тридцать-сорок килограммов вкусного, легко усвояемого мяса». Книжки не врут. Хоббиты и впрямь умеют быстро бегать, только мелькают в снежно-пыли мохнатые пятки. К неудачнику я возвращаюсь в наилучшем расположении духа. Разговор они слышали, пересказывать не требуется. Вот еда! Я вручаю неудачнику мешок. Сейчас сделаем тебе подстилку и выйдем из глубины. Вернемся честно через Лориен с нормальным снаряжением и вытащим тебя отсюда, согласен. Неудачник кивает. «Подождешь часа три-четыре», — размышляю я. «Ничего. Впрочем, и нового выхода у нас все равно нет. Полуодетый под снегопадом я его пять миль не протащу. Вдвоем с Викой мы устраиваем под старой елью подстилку из веток, укладываем неудачника, вручаем мешок с трофеями. Во фляжке легкое спиртное. На настоящем морозе им греться не стоит, а вот виртуальности почему бы и нет. Выныриваем». — спрашиваю я Вику. — Встретимся через три часа, но, ну, например, у входа на легаласовский сервер. Она кивает. Миг ее фигурка тает в воздухе. — Пока, неудачник, — говорю я. — Глубина, глубина, я не твой.